Сюрприз, четырнадцатый. Наступившее утро ничем не отличалось от других. Люба и Вера отправились на пробежку, Изольда готовила завтрак на кухне. Она что-то мурлыкала себе под нос, то и дело поглядывая на кольцо, которое подарил ей свят. Девушка до сих пор не могла поверить в свое счастье. Их роман оказался настолько стремительным, что у нее даже голова кружилась она дочка повара и прораба, стала невестой из самого крутого и лучшего в мире мужчины самого нежного и самого умного зазвонил телефон барби изольда включила громкую связь и продолжила заниматься готовкой а раздалось из аппарата изольда я что у тебе говорила а что я тебе говорила помнишь я сказала что ты станешь мне сестрой Только мама с папой не знают еще. Вы им сразу не говорите. Я сама их подготовлю. Ура, ура! Сегодня встречаемся в свечке и отмечаем. Бери девчонок». Голос девушки звучал настолько счастливым, словно это она выходила замуж. Радостные вопли Вари слышно было и в коридоре. Она визжала от восторга и, судя по пыхтению, скакала до потолка. «Изольда, ты на радостях, надеюсь, свято не зашибла!» Заржал в трубку Жека. «Меня должна благодарить! Если б не моя конфетка, вряд ли бы вы встретились!» «Вот оно что!» «Конфетка!» Чуяла она подвох и не ошиблась. Все-таки ее догадка была верна. Настроение стремительно падало. «Я стала наркоманкой!» Меня же Свят все это время на конфетках держал. Наверное, растирал их, чтобы не видела их, и подсыпал в еду. Какая же я дура! Я еще понять не могла, почему при виде него у меня руки-ноги холодеют, и давление поднимается. А он меня старательно конфетами кормил. Она опустилась на стул. Слезы навернулись на глаза. Она-то думала, что любила его она на самом деле всего лишь оказалась под воздействием аппаратов. Нет, больше она не поверит ни одному мужчине на свете и не съест ни конфеточки, даже к леденцу не прикоснется. В них одно зло». Следующий звонок был от Свята Прежде чем ответить, Изольда досчитала до десяти и медленно выдохнула. «Свят, не звони мне больше». «Я... я передумала!» Она сглотнула слезу, комок сдавливал горло и мешал говорить. «Мне Жека все рассказал! Ты меня все это время на конфетах держал!» «На конфетах?» — не понял Свят. Он уже и позабыл, как Жека раздавал их всем перед маскарадом. «Ты же сама у меня их просила! Как я мог отказать любимой девушке, милая?» Я соскучился. Сейчас заеду к тебе. «Свят, ты обкурился? Какие встречи могут быть?» – выдохнула Изольда. «Прощай. Ищи другую дуру. Еще раз объявишься – пожалеешь». Она скинула вызов, посмотрела на часы. С минуты на минуту прибегут Вера с Любой. «Надо было смузи готовить», – подумала девушка. «Зачем только я решила побаловать подруг», и отказаться от диетических шедевров. Омлет вон им сделала с ветчиной и овощами. Гнев на свято плавно перекинулся на подруг. «Ммм, какой аромат, из ольда. Нельзя так издеваться над бедными студентами!» На кухню зашла Роза. «Я по запаху с коридора пришла. Сейчас все с блоков подтянутся, как мыши на сыр». «Плита в вашем распоряжении! Я закончила!» Изольда выключила газ и протирала руки полотенцем. Роза появилась как раз очень вовремя, на раздачу. «Дай кусочек, говорю!» Роза схватила вилку и с голодным видом потянулась к омлету на сковороде. «Хотя бы чуть-чуть! Я должна! Ай!» Атака на завтрак была тут же отражена. Девушка получила по руке. «Чужое! Не трогать!» «Я своих кормить буду! Не протягивай пакостные ручонки!» – пригрозила Изольда и лупанула полотенцем. «Один кусочек!» – настаивала Роза и повторила попытку умыкнуть дольку омлета. «Тебе рецепт рассказать?» «Я лучше на практике понимаю. Могу даже продукты подогнать, если покажешь, как делать». «А хихи, не хо-хо?» Изольда взяла сковороду и победоносно пошла с кухни. «Ты чего такая злая? Свят не позвонил!» В спину крикнула Роза. «Вот ты сейчас что сказала? Повтори!» Изольда, не замечая, что у нее в руках горячая сковорода, пошла на Розу. «Тебе красоту подпортить!» «Изольда, ты больная?» Роза еще ни разу не видела Изольду в таком разгневанном состоянии. «Иди ты со своим омлетом, жадина, сама сделаю!» «Сделай!» – повернулась Изольда и широким шагом направилась к себе. В комнате уже ждали подруги. Девушка торжественно зашла с дымящейся сковородой. «Та-дам! Кушать подано, моей богини. Ей не хотелось портить настроение остальным. «Я буду мучиться в своем горе в одиночестве!» подумала она. «Ого, да у нас пища богов сегодня! Даже не придется травку в сухомятку жевать!» обрадовалась Вера. «Представь себе!» Изольда раскладывала омлет по тарелкам, не поднимая глаз. «Я это вчера поторопилась!» Глаза предательски наполнились слезами. «Я не выхожу замуж за свято!» «Зачем мне это все?» зарыдала она. Слезы, как и зевота, явление заразное. Первые всхлипнула Вера, потом Люба. Рыдая, они спрашивали, что случилось. Изольда, давясь слезами, рассказала им. «Стойте!» – резко произнесла Люба. «Ты взяла конфету у меня, а мне ее дал Демьян. Что это значит?» «Что?» – спросили одновременно Вера и Изольда. Слезы высохли моментально. «Он искал, кого бы трахнуть. Вот гад! Изольда, Да, я тебя обниму. Ты мне глаза открыла, а я тут переживаю из-за него, мучаюсь, а он... Ненавижу поганца. Я... я... вообще мужиков ненавижу!» «Девчонки, давайте поклянемся никогда и ни за что на свете не влюбляться в парней!» Поддержала ее Вера. «Давайте!» Настроение у Изольды потихоньку поднималось. Вот что значит коллективное решение. А в кого тогда будем влюбляться? В девчонок, что ли? И они рассмеялись. Ни в кого вообще. Теперь на всю жизнь втроем. По рукам. Девчонки, едите. Спокойно, тихо. Значит, ничего не знаете. В комнату без стука влетела Роза. Вы что... «До сих пор Изольду поздравляете?» – спросила она, глядя на обнимающуюся троицу. «Иди, куда шла, несчастная? Тебе не понять нас!» – пафосно произнесла Изольда. «Ага, куда мне, домажорок хмыкнула Роза. «Тогда я пошла?» «А чего заходила-то?» – спросила Вера. «Что еще стряслось? Зачистила ты к нам. Может, тебе табуретку у двери поставить? Живи прямо тут!» «Чего бегать-то?» «Добрая ты! Я так-то за общее дело волнуюсь!» Ответила Роза. И, воспользовавшись обнимашками, быстро подсела к столу, подхватила кусок омлета и затолкала в рот. «Изольда, нафига тебе филфак? Будешь со святым его бизнес раскручивать! Смотри, не забудь за мной столик забронировать, как владелицей ресторана станешь!» «Розка!» «А тебе не говорили, что чужое без спроса брать нельзя?» Изольда хитро посмотрела на нее. «Вернуть? Так я могу. Куда сплюнуть?» Не оставалось в долгу Роза. «Ладно, трещи свою новость и лети дальше», смелости стивилась Вера. «А то я тебе плюну. У меня яда-то поболее будет». «Слушайте лучше. Участие Ососова в жюри под вопросом, «Демьян в больнице. То ли мышь ему по макушке настучала, то ли отравился мышами. В общем, в реанимации, под ИВЛ. Говорят, что полностью парализован, только глазами вертит да мычит». Люба не расслышала последних слов. Она мягко сползла на пол.